Глава 18. На следующий день Господь послал знамение им. Петруши в ноги из канала вдруг выпрыгнул огромный лещ, каких дядь Жени Сашкин даже не ловил, задетый, может быть, крылом промчавшейся ракеты. Скакнул и шлепнулся на землю, забил хвостом, захлопал перьями, запрыгал с камней на траву. То обмирал, запутавшись в стеблях, то снова подлетал, скакал как бешеный, метался в воздухе, трещал и букал ртом. И долго следом за лещом ходил с булыжником в руке Петруша, боясь его, боясь, что ускользнет, боясь ударить. И только у ноги замрет, замахивался камнем, но лещ, замах почуяв, толкал себя пружинистым горбом, взлетал опять, сверкал налитым кровью глазом и, наконец, почти допрыгал до воды и здесь, от морды страшной отвернувшись, треснул по нему и, сам не зная как, попал. Лещ замер, хлипко втягивая ртом ум ом, -ом Он ухватил его под жабры, зажав покрепче, побежал с невиданной добычей вверх кургана и встретил Сашку наверху. И Сашка, выпучив глаза, сказала, «Ух ты, лещ!» Смотрела с завистью на сжатую в руке петрушиной добычу, которая без воздуха, ударенная камнем, по-прежнему смотрела зло, хлестала бешено хвостом в серебряной кольчуге. И, уцепившись в жабры поверней, поднял повыше руку, чтобы получше рассмотрела, какую рыбу сам поймал. Лещ, взъерепенись, трепыхнулся, Опять заговорил Ом-ом, и Сашки за него сказал Быба-бы-бы! -бы -бы, огромный бы, бы бак Лишь всхлипнул и обмяк, повесил хвост, захлопнул рот, хитрил, чтобы хоть мертвым отпустили. Сдох! Я жив, живой! Мне голову отрежут, ишь, едят, спаси меня. — Дурак, — сказала Сашка, — хватит ты. — Да притворяется, смотри. И хитрый лещ дышал тайком, сжимая цепко в жабрах пальцы. — Живой еще какой! — Давай его в канал. Серебряным бочком волной пошла кольчуга. Улов, набравшись сил, опять забил хвостом. И звук по воздуху хлестал, как ветер от пустых затрещин. В канал его, ага, сейчас, и крепче впившись пальцами под жабры, от Сашки вниз с кургана к даче зашагал. Его еще бы дяди Жени тоже показать, каких мы сами безудил! Вот он бы рухнул! Давай, в канал его, ага, сейчас. Лишь замирал и оживал опять, ругался, розовыми пузырями разевая рот, вертелся и скользил, и извивался змеем, снова костенел. Петруша объяснял ему, — Ну ты, зверюга, гад живучий, сейчас вот бабушке отдам, узнаешь мне, она тебе не вон, давай его в канал, и будешь знать, не надо прыгать, где не лень, ты сам бы выпустил меня. Сожрал бы, да и все. Скажи, сожрал бы, да? Лещ булькал пеной кровяной, Косил горячим глазом, признавал, Что сам ни за какие деньги бы Не выпустил Петрушу из рта. «Бы — Бы-бы тебе! Акулы кто из вас? Живьем людей едят, полчеловека нет. А ба тебя нам с дедушкой пожарит, понял? — Ба! Ба! Чего урешь, чума зелена «Матушки святые, лящ! Данилу, слышь, ляща принес! Данило! Но дедушка Данила был с вчера не в духе, приболел и даже не спросил бы баба на леща. «Ты где же взял несчастного его?» «Сам из воды под ноги мне скакнул. Его ракетой баб, наверное, долбанула Живой еще! Живой!» Я убивать не стану. Божья тварь-то, жалко, он в раковину кинь, смертью пусть. Своей смертью задухнет сипусь. Своей, бо долго, на обед пожарь. Хотел, так сам убивай, не в первый раз, Газетку только пустили бог как? Небось, не бабу спрашивал, принес. Ну, баб. Да что, ну, баб? Забей, потом сначала в хвост шкрябишь лупонь. Не видел, что ли, как бабу чистить? Коль то какая, ишь ты, броневой!» Она ушла. Он взял газету и топор, разделочную доску, ударил раз, еще один, еще, на третий раз в большой замах перерубил хребет, лещ дернулся и выдох. Голова отпрыгнула во флоксы, застрекотала жабрами, вбирая пылью катушки земли. Он соскребал ножом на папы правду острые чешуйки, и голова следила злым янтарным глазом из кустов, как чистят тело, по-прежнему дышала, шевелила ртом, шуршала жабрами в траве. Лещ под броней был вялый, мягкий, но только пальцем проведи опять ершит броня. Он скреб и скреб, чтоб не ершило, Отмахивая налетавших мух и пот со лба. Похожая на пепел пыль от капель слизи С кровью собиралась в ртуть, Как будто градусник разбил. На капли выползали из-под дома муравьи. Большое выцветшее небо, Проросшее травой перед верандой трещины ступеней в и требухе, Открытой форточки — в пустую скрип и хруст ножа, округлые пластины и молчаливые растения и равнодушное сияние солнца над всем. Она взглянуть как дело, снова вышла на крыльцо, увидела топор, газету, нож, убил, Ну, слава богу, потом топор песком почисть заржавлит и чешуей то все смотри уделал как. Я ж на газету ба! «С газеты дрянью этой по всему смети потом. Смету. А голову дедел, А вон, в кустах, котам. Добро переводить. В уме. В уху, на зиму заморожу. Обмой земли и в дом неси». Он бросил недочищенное тело и, с головы щелчком сшибая муравьё, понес под кран обмыть. И голова обрадовалась пущенной струе, Живей, захлопав ртом, как будто бы пила Ом, ом И стало жалко головы, и вместо чтоб нести, он в бочку опустил, сказал: На, вот пока, поплавай. И голова плыла щекой по налете опавших листьев кругом, вдыхая ом да ом, как будто правда что-то говорила, из среза позвонка, ведя с собой, встречая ртом, Тонюсенькой кровавой нитки след. «Де, Гулуват, давай!» «Она живая, баб, еще. Вон, в бочку отпустил. Пускай пока...» «Пока? Садись! Чего ж ты мучаешь ее? Достань!» «Да, баб, она ж не понимает, рыба ж!» «Не понимат, не понимат!» «Трамвай утрубит голову тебе и тоже скажет, что жив болит. «Давай сюда, — сказала, — ну!» И долго голову удил рукой в глубокой бочке. Она ныряла, ускользая между пальцев, и, перегнувшись в бочке край, водил за ней, задвинув в воду руку до да локтя. И, наконец, она всплыла сама, пуская пузыри, таращилась на солнце. Он ухватил опять ее под жабры, принес и положил на стол. «Куда? Клеенку кровью мазать? Так, держи!» О, Господь помилуй! Мученик великий этот лещ! Я, баб, в пакет тогда Такую смерть принял? За что? Где плавники? В газете, там! В газете для кого? И их неси! Они у их жирные. Петруша сбегал, плавники принес И покидал на голову в пакет. Сморгнув на них потухшим глазом, Живая голова шепнула ртом еще один пузырь. — Ишь, проклина то, бедная мучителя своего! Ишь ты, смотри, как ртом то, а, она! — Сказать не может, бедная скотина! Чего ж, мол, ты? За что, мол, ты? — Чего, Мургаш, заплачь еще! — Господь тебе послал, всему своя погибель! И на пакете узел затянув, ушла впустую, открыла холодильник, в морозилку убрала, велела «Все, рыбак, иди уж, что ль, дочись несчастного его. Пожарю я, покойник, рыбку любить. Да, Данила? Данилу, любишь рыб кто?» Но дедушка молчал. «Байкотчик, ты гляди. Вядите бабку на расстрел, что к черту не пустила. Ревлиционер, добро в портках молчить он, смех». «Данил, услышь, чё молчишь?» «О, и молчи, а то, что говоришь, не говоришь, одно по рыбьи!» «Петруш, чего стоишь? Иди, сказала бы, обчисть, что ли, поедим?» Он чистил рыбу, от старания закусив язык, вертел окоченевшую, но верткую добычу, противно теплую, с податливой мигцой, и все казалось, хвост еще живой, так шлепал и крутился на доске, сгибался, упирался, вырывался, и скользкие монетки бритовок-чешуек резались по пальцам, летели в лоб, и рыбья кровь мешалась со своей. На белом теле оставались черным крестиком рисунки. Ха-ха-ха! Как будто лещ в кольчуге был снаружи, а под кольчугой был в невидимой сети. «А я бы не смогла!» — сказала Сашка. так. «Чего? Убить живую?» Он отмахнул под носом чешую, утер обок и, посмотрев на Сашку через солнце, ответил «Мертвой не убьешь!» С веранды вкусненьким запахло. Сваляв в муке, она пожарила леща кусок к куску, вертя по скребочкой скворчащие бока в подсолнечном жиру присыпав перчиком, укропчиком, лучком зеленым, с крупной солью. И лещ плевался из чугунной сковородки маслом, мстил. Поели быстро щи и приступили к царственному блюду. В преображение Господня праздник рыбу тоже можно было ей. Лещ оказался вкусный, беломясый, но весь в рогатках тоненьких костей, и ели, разбирая осторожно, Раскладывая хитрые иголки По ободкам тарелок веерком. Ешь, не спеши, Успеешь помереть. От рыбы не хватало смерть принять. Как баб в олеге Что? Из черепа коня, когда змея. Ешь, лупой говорю, Разрассуждал рассудчик. Судьба от смерти умных не хранить. Ты, баб, заляпала ее. Заляпал про три. Шутил дурак с огнем, да не от смеху помер. Потом старательно под лупой перебрала весь дедушкин кусок, разбавив кипятком пожидче, но отложила к ужину обед. Данила Алексеевич хорошо уснул к поправке и без него опять рассказывала, как со шлюзов покойник оть-таки хоть петь сумов в уху вертал. — А этот что, костя у в тарелке? Ни жир, ни мяс, трябушь одна шлупонь, Ради какого пиру жавую душ погубил?» И лещ отчетливо запах речной гнильцой, Мукой на рыбьем жире с кровью пополам, И долго мылил, тер над раковиной руки, Мылил и лил, смывал и нюхал пальцы, Но запах как впитался в них. «Мне льешь, смотри!» «По тот ворву на прудил. Увидеть тетя Люба, скажет, — хватит, — бабушка сказала лить. Воняют рыбой баб. Внутри кого убил, а там не тот утотрешь. Да и не три, живой и смертью живу. Во всякой плоти жив-то мертвый есть. Закрой. Вообще не буду больше рыбу никогда. Воняет кровью. И в травках плоть, и кровь его. Распяв все, распялись, а ты как думал? Сказал, что пейте, ешьте живы, кровь мою. «Осущих сущих во грубах иными животами даровал. Жизнь вечная сказал вон, сквозь бетон травой идете. Подергай, травками запахнешь. Петька, что сказал баб, слышал, что? Да выключи, сказал экран, пилать. И долго ползал возле дома на коленях зеленую выдергиваю гриву из бетона, и рыбий запах пропитался запахом травы. С обеда снова дождик зарядил, покойник спал, верандой стоял вареный яблоневый пар, и можно было рисовать в окне смешные морды, скрипя противно пальцем по стеклу. Она доела в полдник рыбьей пригорелки, дотяпав коркой, кипяточком залила. Чтобы и в дожде не мыть роды задумчиво спросила, Петруша, слышь, чего? Да рыба-то, чего? Да знак спасителя, чего? К чему бы в руки-то сама она тебе? Спасаться, баб? Да погляди, не вер! И тоже заскрипела пальцем, нарисовала рыбу буквой «Х» в теплом надышном окне с хвостом внизу и мордой к крыше, знак бесконечности осеннего дождя, стирающего день. И буква медленно впиталась в темноту. Она вздохнула. «Как и не ел сегодня! Черт прямо ничего! Ну, завтра баб поест! до завтра-то дожить! Свободы без хотел, да рухнул, неть ее свободы! Нети не будет никакой!» Без приглашения взошед к небесному царю, был казни придан. Он спросил, — Еще одной? А ты чего ж хотел? Без приглашения и до врача не входить. Где очередь твоя, то и тогда. Дурак сказал до смерти жить далече. Пошел топиться, да вода не принимат. Толкает вверх. Он камень привязал, и так не идете. Чего не идете, не знаешь? Не глубоко зашел. Оть ты и есть дурак тот, Петька, ты и есть. Усподней волей отчего. Стоял водой, да загурелось наем до самых пят. С чего-то бензином ба поблился. Бензином люди храмы да дома друг другу жгуть. А тут, усподне чудо, что смертьку сам себе решал. Не нашего далеко выбирать, как окоса покосить. Хоть трижды в петлю лезь. Из петли вынить, лбом об поль вотреть. Предчертано за нас до грубовой, То если б сами то писали, При жизни жили бы в раю. И он представил, если б сам, И мама, папа тут, и понял, что не он. Прям вынет. Вынить? Не он, так баба вынить. Ничего. Своей, что ли, думаешь, волей? Этот окулел. Она кивнула Настину пустой. Брявном гнялым второй десяток сам. Давай, жави, родись, сам-то умный. Он, сам-то, только бабьим низом мог. Вот там тебе и сам, а тут ляжить. И было некуда уйти, темно и холодно из дома. Он отвернулся и сказал: Я захочу умру, когда хочу. По деревяшки дурак, на каркаш. Не дай-то Бог подслушать сатана. Сама ты что сказал? Он отвернулся. Играя пальцем с темнотой из рыбьего креста, крест ноль, крест ноль, в парном окне чернилами дождя. Хео, хео, хео, перечеркнул, растер и нос расплющив ждал, как застучат в лицо, стекая вниз окрашенные светом лампы, капли.